Глава одиннадцатая. «В тебе все есть». Итак, мы с вами прошли долгий путь. Говорили о том, как события прошлого влияют на настоящее, как формируется наш внутренний мир и образуется тот бессознательный миф, который мы проживаем. Исследовали и тонкости взаимоотношений с родителями, ведь они являются первыми значимыми взрослыми, и навсегда останутся весомыми элементами психики. Мы уделили внимание и той среде, в которой росли, а также картине мира и восприятию себя, сформировавшихся у нас в связи с жизненным опытом. Затем мы перешли к теме контакта с реальностью. Подобный переход естественен, когда мы освобождаемся от влияния прошлого и начинаем по-настоящему вступать во взаимодействие с миром не через призму былых травм и комплексов, а напрямую. Но это действие не из легких, ведь надо взять полную ответственность за себя и свою судьбу. И об этом мы подробно говорили, когда обсуждали внутренние протесты. И, наконец, вся предыдущая глава была посвящена идее достраивания собственной целостности и обретения доверия к миру. Я долго думала, как бы мне хотелось завершить книгу, Казалось, что в ней уже достаточно теоретической информации, примеров и рекомендаций, чтобы описать затронутую тему. Но чего-то будто не хватало. И тут в книге «Ваби-саби» авторства Бет Кэмптон я прочитала историю, которая меня очень вдохновила. Писательница путешествовала по Японии, собирала материал и приехала на территорию одного храма в Киото. Там был священный водоем, окруженный камнями и зеленью. Посетителям предлагалось зачерпнуть из него воды для омовения рук или же просто остановиться для размышлений. Подойдя ближе, Кэмптон увидела четыре иероглифа вокруг центрального квадрата, где находилась вода. Она знала японские и могла прочитать их по отдельности. Но общий смысл никак не складывался. Тогда писательница подошла к одному из монахов для разъяснений. Он сказал, что четыре иероглифа сами по себе не имеют общего значения. Но если добавить квадрат в центре, то получится выражение «варе тада тару осиру», что переводится как «богат тот, кто довольствуется тем, что имеет», или, другими словами, «в тебе есть все, что тебе нужно» это и удивительной по простоте и глубине метафоры я бы хотела завершить. В нас действительно все есть, но иногда мы почему-то или не видим это, или никак не можем собрать воедино. Сборка — то недостающее действие, которого нам зачастую не хватает. Аналогичное действие мы видим в фильме «Пятый элемент», где зло удается остановить, когда влюбленные оказываются внутри квадрата, а вокруг расположены магические камни, символизирующие четыре стихии. Все на своих местах, соединено воедино, и тут случается волшебство. Идея, что в нас есть все, что нужно, встречается и в сказках. Часто герой проходит череду препятствий, ищет что-то, а потом необходимое оказывается под рукой или вместе откуда он начал путешествие. Схожая метафора присутствует и в терапии. Среди моих коллег распространена идея, что мы оказываем помощь клиенту, но исцеление находится на кончиках его же пальцев. Иногда люди пренебрегают этой мыслью и превращаются в нищего из притчи о золотом камне. В ней речь идет о бедном человеке, который жил в холодной пещере, без средств к существованию. Днем он пытался найти крупицы еды, а вечером возвращался в свою темницу, клал под голову твердый камень и засыпал. Потом оказалось, что все это время он спал на слитке золота и совершенно этого не осознавал. Так и мы пытаемся обрести целостность, а оказывается, что все, что нам нужно, всегда было с нами. Пытаемся избавиться от комплексов и установок, а оказывается, нужно всего лишь стать Форестом Гампом, который легко отпускает былое и просто живет. Мы ищем счастье во внешних атрибутах, хотя иногда надо перестать обижаться на тех, кто рядом, и позволить себе полюбить их. Мы прорабатываем свои проблемы, в итоге понимая, что с нами и так все в порядке, и нужно, наоборот, отстать от себя. Иногда гармония и ощущение целостности приходят через осознание того, что в нас уже все есть. Однако зачастую для этого необходимо проделать долгий путь. Нередко оказывается, что все обнаруженное нужно словно склеить воедино. В этом плане мне нравится идея кинцуги. Это японская техника восстановления керамики с помощью лака и сока лакового дерева уруси, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком. Так ремонтируют предметы, целостность которых была нарушена, но основные детали при этом сохранились. Философская идея кинцуги заключается в том, что поломки и трещины – это часть истории объекта, и поэтому они не заслуживают забвения и маскировки. Вы могли видеть предметы, восстановленные в технике кинцуги, на чайных церемониях, в музеях восточной культуры. Различают несколько видов реставрации. Склеивание осколков и последующее позолота трещин. Техника мозаики, заполнение отсутствующих фрагментов золотой эмалью. Стыковка, замена отсутствующих частей другими, подходящими по форме, но не обязательно по фактуре и цвету. Так и каждый из нас, проживая свою историю, бывает нужно где-то заполнить недостающие фрагменты, какие-то куски достроить, а что-то позолотить, а не прятать. Кинсуги учат не забывать о собственном прошлом. Напротив, эта изысканная техника призывает сохранять то, что имеем со всем трепетом и заботой. Мы можем выбросить чашку, но не можем перезапустить свою жизнь. Я предлагаю вам относиться к своему пути как к любимой чашке, на которой знаешь все трещинки, но при этом Не держишь ее в серванте, как неприкасаемый хрусталь, а наоборот, пьешь свой жизненный нектар изо дня в день, не дожидаясь особенных моментов.